Глава двадцать восьмая Зависший перед Дерендом светящийся шарик, вызванный Парацельсом, осветил контуры огромной туши, медленно, но верно двигающиеся по коридору в сторону дерзкой троицы, посмевшей нарушить покой древнего лабиринта. «Ой!» Пискнула Чернябинка, прячась у Гиринда за спиной и крепко прижимая к себе скалку. «Что это?» – спросил вампиру, внешне сохраняя спокойствие. Однако он в любой момент был готов дать отпор неизвестной твари. «Сложно сказать, мои большегрудые друзья». Парацельс уставился в потолок и медленно провел рукой по бороде. «Надо подойти поближе и посмотреть. Или сделать так?» он что то неразборчиво прошептал и волшебный шар вспыхнул еще ярче в его свете архимаг, девушка и заколдованный вампир разглядели странное существо похожее на обычного кольчатого червя только толщиной в рост человека сегментированное тело вяло колыхаясь вытягивалось из пролома в стене и двигалась в сторону путника заняв почти весь тоннель. Сразу три пары огромных мандибул со скрежетом то смыкались, то раздвигались, оставляя в воздухе облачка каменной пыли. В воронкообразной пасти за мандибулами виднелись сотни рядов острейших зубов. Казалось, изнутри монстр состоит только из зубов, способных перемолоть даже самый твердый панцирь, или каменную породу. «Какая прелесть!» Парацельс в умилении сложил руки на груди. «Да чего же мне в последнее время везет на редкие вымирающие виды? Это же червь-скалоед обыкновенный, недостающее звено в моей каль...» «Везет» — не совсем подходящее слово, перебил его вампир. «Я надеюсь, у тебя есть крючок, на который можно насадить такого червячка?» «О, мне нравится ход твоих мыслей!» В глазах Парацельса вспыхнул огонек энтузиазма. «Насадим червячка на крючок и приманим крупную рыбку!» «Нет, я имел в виду другое. Короче, давай сюда магию!» «Поджарь эту тварь до хрустящей корочки!» Геринд решил не ходить вокруг да около, а сразу настроить Архимага на правильный лад. Лад уничтожения любой жути, вставшей у них на пути. «Ты что, с ума сошел?» Парацельс нахмурился. «Как ты можешь такое говорить, бесчувственный ты пень? Эта зверушка мне как дитер родное хотя и вижу ее впервые. А ничего, что у этого дитя вот такие зубы, не говорю уж о желании нами закусить. Герент, мы должны быть выше этого, нахмурился Парацельс. Мы люди и должны заботиться о наших братьях меньших. «Я стараюсь, я стремлюсь», сказал вампир, не отводя взгляда от зубов червя, со скрежетом, приближающегося с каждой секундой. Но не всегда получается. Может, мы от него хотя бы убежим?» Парацельс молча указал ему за спину. Обернувшись, Геринд увидел голову еще одного червя, как две капли воды, похожего на первого. Она тоже шустренько подбиралась к ним. Из-за грохота, порожденного первой головой, Путники не сразу заметили, что с им тоже грозит опасность. «Таких тут двое!» У вампира задергалась правая века. «Скорее всего, это один и тот же червь», — сказал Парацельс, пкнув пальцем в потолок. «Пока мы любовались на одну его голову, вторая прогрызла тоннель к нам в тыл». «Черви-скалоеды так и охотятся, устраивая засады, потому что они медленные, и жертву им не догнать. Здорово, правда?» В голосе архимага чувствовался неподдельный, почти детский восторг. «Ты будешь думать о нашем спасении или нет?» «Я все время о нем думал», — гордо заявил волшебник. Как говорится, из любого тупика архимак обязательно найдет выход, а не найдет, сам его сделает или пробьет. Волшебник с размаху ударил по стене голой рукой. С треском от нее отделился внушительный кусок и провалился куда-то внутрь каменной толщи, обнажив новый узкий тоннель, идущий куда-то вниз под уклоном. Волшебник прочитал заклинание, и из его рта вырвались густые клубы пара. Они опустились на дно нового тоннеля и превратились в идеально ровную ледяную поверхность. «За мной, Геринд!» Не прекращая дышать паром, Архимаг схватил визжащую Алену в охапку и бесстрашно нырнул в пролом. За ним последовал волшебный огонек. Так мы не только спасемся, но и сильно сократим путь. И червячки не пострадают. По их прогрызенным тоннелям мы доберемся прямо до цели». «Ты с ума сошел!» – взвыл вампир в ужасе, глядя то на головы червя, то на новый тоннель. «Мы разобьемся!» «Не трусь, девчонка!» – эхом донесся бодрый голос волшебника. «Будь мужиком!» «Чтобы я был мужиком, меня предварительно должны убить!» – буркнул вампир. Герент в последний раз посмотрел на зубастую пасть червя и, наконец, решился. Взяв Беатрису на руки, словно жених невесту, он подошел к пролому, сел назад и, оттолкнувшись, устремился вниз по ледяной горке следом за архимагом. Мимо с огромной скоростью неслись шероховатые каменные стены. Ягодицы безжалостно жег волшебный лед. Архимаг кричал что-то безумно веселое далеко внизу. с Самого его вампир не видел, только свет от волшебного шара. Сзади послышался оглушительный грохот и треск. Обернувшись, вампир увидел... Всего в нескольких метрах от себя огромную пасть червя-скалоеда. Чудище тоже пролезло следом, решив покататься на волшебных архимажьих горках. «Парц!» – заорал от неожиданности Гиринд. Эхо подхватило его голос и унесло вниз. «Червь нырнул следом за нами!» «Поосторожнее с ним!» «Нежно и любя, как с девушкой!» Слова Парацельса потонули в оглушительном реве подземного чудовища, настигавшего добычу с каждой секундой. Постепенно тоннель расширился и превратился в исполинскую вытянутую пещеру. Свет отмаячившего впереди волшебного шара осветил ее стены, покрытые черными пятнами других тоннелей, и множество сталактитов на потолке. По стенам ползали многочисленные черви-скалоеды, то вылезая из пещер, то заползая в них. Кажется, Парацельс завел их отряд в самое логово монстров. Когда червь был уже совсем рядом и обжигал спину вампира зловонным дыханием, Беатриса внезапно открыла глаза. Ни слова не говоря, выхватила из воздуха маленький арбалет и, прицелившись червю в пасть, прошептала несколько слов. Оружие вспыхнуло нестерпимо ярким светом и выплеснуло чудовище в глотку поток белого огня. Червь взревел громче прежнего и быстро захлопнул пасть. «Какой крепкий!» Беатриса спрятала арбулеты и спокойно, словно речь шла о чем-то скучном и будничном, обратилась к Геренду. «А мы можем двигаться быстрее, милая Геренд. Ты можешь понизить трение на своей лучшей части тела». Вампир, глядя на инквизитора широко распахнутыми глазами, что-то неразборчиво пробугнил. «Понятно, никакой помощи от вас, мужиков, даже если вы... женщины». Беатриса сокрушенно вздохнула. Шар света далеко впереди неожиданно взмыл вверх и замер среди сталактитов. Эхом донесся полный восторга вопль Архимага и перешедший в ультразвук виск Алены. Он что, слеветировал? Беатриса приподняла брови. Герент хотел предположить, что впереди крутая горка с резким подъемом, но не успел. Ледяной пол под ними вздрогнул словно от мощного подземного толчка, и словно упрямое животное отправил ездоков в свободный полет. Вампир и инквизитор на две глотки завопили так, что с потолка посыпались мелкие камешки, и крепко сжали друг друга в объятиях. Червь, продолжавший скользить по ледяной трассе аккурат под ними, не сбавляя скорости, поднял голову. и широко открыл пасть, готовясь проглотить свои жертвы, когда те упадут. Хоть эта твари была слепа, она отлично ориентировалась по запаху, звуковым волнам и вибрациям. Геренд заорал еще громче, а Беатриса, справившись с первым приступом страха, вытащила из складок плаща тонкую сигарету, Щелчком пальцев, выбив искру, прикурила и неторопливо затянулась. «Идея есть?» – флегматично спросила она Геренда, выпустив дымное облачко. Когда жуткая пасть оказалась совсем близко, желание жить в вампире пересилило страх. Напрягшись, словно сжатая пружина, он в точно выбранный момент резко выбросил руки и ноги в стороны, и уперся червю в мандибулы, не давая сомкнуть их. Чудовище зарычало, но справиться с Герендом, который даже в человеческой ипостаси сохранил часть силы вампира, оказалось не так просто. Беатриса почти провалилась в бездонную глотку, но в последний момент ухватилось загорелое тряпье, оставшееся от одежды Геренда. Посмотрев на то место, за которое одержалась, инквизитор заметила. «Как хорошо, что ты сейчас женщина, а не мужчина!» Зажав сигарету в зубах, она свободной рукой вытащила из плаща черную иглу и вонзила ее в розовую плоть глотки монстра. Червь вздрогнул и обмяк. Мандибулы прекратили давить на Геренда, Чудовище словно потеряло интерес ко всему происходящему, лишь по инерции продолжало скользить по ледяной дорожке. «Что ты с ним сделала?» – спросил вампир, не веря своему счастью. «Паралич!» – лаконично ответила Беатриса, ловко взбираясь Геленду на спину. «Приготовься прыгать!» «А впереди стена!» На огромной скорости червь врезался в каменную преграду. С потолка рухнуло несколько огромных сталактитов, пригвоздив чудовище к полусловно жалкую гусеницу. Герент приподнялся на руках и попытался встать. Это получилось не сразу. Все тело нещадно болело. В отличие от Беатрисы, вампир замешкался с прыжком из-за мандибул, зацепившихся за платье, не сумел сгруппироваться и в итоге долго катился следом за монстром отмечаясь хорошим ударом о каждый встречный камень когда геррент таки поднялся он увидел стоявшую в нескольких метрах биатрису с арбалетом в руках к удивлению вампира она даже не помяла плащ вокруг головы инквизитора пылал огненный ореол похожий на нимб яркий свет от него освещал каменную площадку на несколько метров вокруг биатрисы и одновременно ослеплял Геренда, подавляя его волю и желание сопротивляться. Мерзкая инквизиторская магия, которую они лицемерно называют святой силой бога-императора. — Руки вверх, еретик! — сказала инквизитор и улыбнулась. — Эх, эта фраза мне никогда не надоест! «Но почему?» – сказал Геринд, но руки на всякий случай поднял. «Я думал, мы теперь друзья. С какой стати? Я спас твою жизнь, червь-скалояд бы тебя сожрал. Думаю, в аду это учтут и уберут одно-другое полено из-под твоего котла. И все. А что ты хочешь? Свободы и жизнь хотя бы. Может, тебе еще за ушком почесать?» Леди оставалась непреклонна. Неожиданно в освещенный нимбом круг влетел волшебный шар светляк, появившись из-за обломков сталактитов, а следом за ним парацель с соленой на руках. внешний Архимаг нисколько не пострадал после опасного спуска, как и Беатриса, даже плащ не помял. А вот Чернябинке повезло не так сильно. Ее рыжая шевелюра стояла дыбом, а в стеклянных глазах читался вопрос «Я что, еще жива?» «Нет!» – оглушительно закричал архимаг и шевырнул Алену Геренду. Тот ловко поймал девушку и по привычке закинул ее на плечо пятой точкой в потолок. «Стоять!» – инквизитор перевела арбалет в сторону волшебника. «Не то тетушка Беатриса будет стрелять!» Но Парацельс словно не слышал угроз. Он бросился к червю и упал перед ним на колени. «Малыш, что они с тобой сделали? Чудовища, монстры!» — закричал Архимаг, колотя кулаками по земле. «Что это с ним?» — спросила Беатриса у Геринда. «Не знаю», — тот пожал плечами. «Партс, по-моему, всегда такой». обычное его состояние. Как вы могли, не оборачиваясь, простонал архимаг, а вдруг у него жена и дети? Червискалоеты гермафродиты, сказала Биатриса. У них нет женского и мужского пола, они все нечто среднее. Не оскверняйте мои высокие чувства вашей низменной реальностью. Геринд Архимаг встал и деловито двинулся к вампиру. «Выручи, как старого друга». «А что ты хочешь? Мне нужна грудь, чтобы в нее выплакаться». «Нет-нет-нет-нет!» Категорически отказался вампир. «Я устал и избитый, и, и вообще мне надо отдохнуть. Обратись лучше к госпоже Инквизитору». «Я вообще-то Алену имел в виду, а не тебя. Ну да ладно». «О, леди Беатриса!» Повернулся Архимаг к инквизитору. «А вас я и не заметил, так вы очнулись?» «Не приближайся ко мне, еретик!» Леди биатриса зачем-то прикрыла грудь свободной рукой, хотя ей это и не требовалось. Ее одежда нисколько не пострадала. «И учти, мой арбалет пробьет любое твое защитное поле!» архимак миролюбиво поднял руки вверх. «Леди, мы с вами друзья! Я верен императору и хочу кое-что сказать вам!» «И что же еретик?» – холодно поинтересовалась биатриса «Я не еретик, и даже этот упырь с вот такими и вот с такой!» – волшебник указал на Геренда глазами и душой. «Кто угодно, но не еретик!» Беатриса, не отводя взгляда от Архимага, молча приподняла бровь. Парацельс с широкой улыбкой на лице начал рассказывать историю их с Герендом приключений. «То есть вы хотите сказать», – медленно произнесла Беатриса, когда Архимаг закончил, «что еретики пробрались в вашу защищенную всей мыслимой и немыслимой магией башню» и взяли вас в плен, чтобы принести в жертву темному богу? «Именно так!» – важно кивнул Парацельс. «Вы считаете, я поверю в это? Я говорю правду!» «А чем-то подкрепить свои слова можете? Темные боги и их слуги коварны и легко могут прикинуться невиновными!» «Мамой клянусь!» – привел архимаг самый главный аргумент. неубедительно «Ладно, вот как мы поступим». Беатриса опустила арбалет и сунула его за пояс. «Если вы действительно лишь жертвы, выведите меня из этого лабиринта и добровольно отдайте себя в руки Инквизиции, а мы уж с братьями и сёстрами разберёмся, велика ли ваша реальная вина или нет. Дальнейшее расследование покажет». Парацельс и Герент кисло переглянулись. Слова Беатрисы звучали здраво, но, с другой стороны, у нее не было особого выбора. Она, конечно, строила из себя сильную и независимую даму, но без помощи Архимага ей из подземелья не выбраться, все это понимали. — Похоже, другого выхода у нас нет, — вздохнул Архимаг. — Ладно, мы согласны. — Вот и замеча. биатриса не успела закончить. Со всех сторон грянул дьявольский хохот, и в темноте за пределами освещенного круга вспыхнули десятки красных огоньков. У Парацельса очень живо заблестели глаза, так же, как и при первом появлении червя скалоеда. — Только не говори, что это опять пополнение в твою коль... — Герент кисло посмотрел на него.